Великий день Ленор Пойнт Клир, Алабама, январь 2006 года Приближался день рождения Ленор, а потому приспело время планировать торжества, и у нее всегда был для Сьюки список указаний, как она хочет праздновать. Сьюки прихватила записную книжку и отправилась в дом к матери. Энджел сказала, что Ленор в маленькой гостиной за Альковым. Сьюки прошла туда и увидела мать при полном макияже, но все еще в пеньюаре в цветочек, за столом и в унынии. «Эй, чем занимаешься? Пришла выяснить, как ты хочешь праздновать свой день рождения». «Никак. Совершенно никак. В моем возрасте нечего праздновать». «Почему?» «Что случилось?» «Я очень расстроена». «Чем?» «О, Сьюки, так ужасно быть старой!» «Загляни в мою телефонную книжку. Почти все знакомые умерли. Никого из тех, кто помнит меня молодой, не осталось. Повспоминать даже не с кем. Если бы не вы с Баком, меня бы вообще никто не помнил». Меня вытесняют в прошлое. О, как ужасно не иметь будущего. Ничего не ждать. Когда-то я думала, что когда вы с Баком вырастете, я выйду на сцену. Но, похоже, неверно оценила время. А когда умер твой папа, было уже слишком поздно. О, я могла бы написать книгу, назвала бы ее «Жизнь в сожалениях» или Все, чего я не сделала. Столько всего я могла совершить. У меня получалось все, за что бы ни бралась. Ты знаешь. Так и есть. Ты могла добиться чего угодно и лучше кого угодно. Но знаешь, мама, я всегда задавалась вопросом, а была ли ты от этого счастлива? Что? Ты была счастлива. О, Сьюки, ну зачем ты задаешь эти глупые вопросы? Вынуждена сказать, что ты мне нравилась больше, когда растила детей. Господи, сейчас ты занята лишь тем, что сидишь с Сиднем и думаешь. А думать тебя не красят, Сьюки. Спасибо, мама. Ну, Сьюки, твоя мать – единственный человек, от которого стоит ожидать правды. Ты же понимаешь, что я права, Сьюки. «Ладно, мама, как скажешь. Так что ты хочешь делать с днем рождения?» «О, думаю, моим детям полагается какой-то праздник в этой связи. Для них это так важно. Да и кто знает, может, меня на следующий год уже не будет. Так что, пожалуй, стоит что-нибудь устроить». Сиюки вздохнула. «Сколько гостей?» «О, не больше тридцати». Я в этом году не в настроении. Хорошо, мама. А если поедем в Лейквуд, не дай ему говорить себя на залу поменьше. Хорошо, мама. Иными словами, она хотела отправиться в Лейквуд и устроить все в большой зале. Зная Ленор, можно было рассчитывать на прибавление гостей день ото дня. Но такова Ленор. Ее день рождения для нее целое дело, и она считала, что и все в городе относятся к нему так же. Сьюки шла домой и думала о своем дне рождения. Настоящий, в октябре, уже тихо прошел. Она размышляла о женщине, вписанной в ее свидетельство о рождении. Странно было думать, что где-то есть кто-то, ей совершенно незнакомый, Кто помнит этот день тоже».